Глава 3 почти целиком посвящённая восточному коварству. «Так всё-таки как к вам обращаться? Мадам или мадмуазель?» Неприятно скривив губы, спросил чёрный, как жук, жандармский подполковник. «Мы с вами не на балу, в штабе армии. И я не комплименты вам говорю, а провожу допрос. Так что, извольте не финтить». Звали подполковника Игорь. Иван Харитонович Казанзаки в Варина положение входить он решительно не желал, и дело явно шло к принудительной высылке в Россию. Вчера до царевиц добрались только к ночи. Фондорин немедленно отправился в штаб, а Варя, хоть валилась ног от усталости, занялась необходимым. Милосердные сестры из санитарного отряда баронессы Врейской дали ей одежду, согрели воды, и Варя сначала привела себя в порядок, а уж потом рухнула на лазаретную койку. Благо, раненых в госпитальных палатках почти не было. Встреча с Петей была отложена на завтра, ибо во время предстоящего важного объяснения следовало быть во всеоружии. Однако утром в Варе не дали. Явились два жандарма в касках при карабинах и припроводили именующие себя девицей Суворовой прямиком в особую часть западного отряда, даже не дав как следует причесаться». И вот уж который час она пыталась объяснить бритому бровастому учителю в синем мундире, какого рода отношения связывают ее с шифровальщиком Петром Яблоковым. «Господи, да вызовите Петра Афанасьевича, он вам все подтвердит», — повторяла Варя, а подполковник снова на это отвечал. «Всему свое время». Особенно интересовали жандарма подробности ее встречи с лицом, именующим себя титулярным советником Фондориным. Казанзаки записал и про вединского Юсуф-Пашу, и про кофе с французским языком, и про выигранное в Нардо освобождение. Больше всего подполковник оживился, когда узнал, что волонтер разговаривал с башебузуками по-турецки и непременно хотел знать, как именно он говорил, с запинкой или без. На одно выяснение ерунды с запинкой ушло, наверное, не меньше получаса. А когда Варя уже была на грани сухой, без слезной истерики, дверь глинобитной хотенки, где располагалась особая часть, внезапно распахнулась и вошел, даже скорее вбежал, очень важный генерал с начальственно выпученными глазами и пышными подусниками. «Генерал-адъютант Мизинов!» — зычно объявил он с порога, строго взглянув на подполковника. «Казанзаки!» — застегнутый врасплох жандарм, вытянулся в струнку и по губами. А Варя во все глаза уставилась на главного сатрапа и палача свободы, каковым слыл передовой молодежи начальник третьего отделения и шеф жандармского корпуса Лаврентий Аркадьевич Мизинов. «Так точно, ваше высокопревосходительство!» — засипел Варин обидчик. «Жандармского корпуса подполковник Казанзаки. Ранее служил по Кишиневскому управлению, ныне назначен заведовать особой частью при штабе западного отряда. Провожу допрос задержанной». «Кто такая?» — поднял бровь генерал и неодобрительно взглянул на Варю. «Варвара Суворова». утверждает, что прибыла частным порядком для встречи с женихом-шифровальщиком оперативного отдела Яблоковым. «Суворова?» заинтересовался Мизинов. «Мы с вами не родственники?» «Мой прадед по материнской линии, Александр Васильевич Суворов-Рымникский». «Надеюсь, что не родственники», — отрезала Варя. Сатрап, понимающе усмехнулся и больше на задержанную внимания не обращал. «Вы, казанзаки, мне всякой чушью голову не морочите! Где фандорин В донесении сказано, что он у вас». «Так точно? Содержится под стражей?» Молодцеват отрапортовал подполковник и, понизив, голос добавил. «Имею основание полагать, что он-то и есть наш долгожданный гость Анвара Фенди. Все одно к одному, ваше высокопревосходительство. просман Пашу и Плевну явная дезинформация. И ведь как ловко заверну!» «Болван!» — рявкнул Мизинов. «Да так грозно, что у подполковника голова уехала в плечи! Немедленно доставить его сюда, живо!» Казанзаки опрометью кинулся вон, а Варя вжалась в спинку стула, но взволнованный генерал про неё забыл. Он шумно пыхтел и нервно барабанил пальцами по столу до того самого мгновения, пока подполковник не вернулся с Фондориным. Вид у волонтёра был измождённый, под глазами залегли тёмные круги. Видимо, спать минувшей ночью ему не довелось. «Здравствуйте, Лаврентий Аркадьевич», — вяло сказал он, а Варя слегка поклонился. «Боже, фандорин вы ли это?» — ахнул Сатрапа. «Да вас просто не узнать! Постарели лет на десять! Садитесь, голубчик, я очень рад вас видеть!» Он усадил Раста Петровича и сел сам, причем Варя оказалась у генерала за спиной, а Казанзаки так и замер у порога, вытянувшись по стойке смирно.